Беда в том, что никого не поймали. Дон Висенте и меньшой его сын, Дон Луис, живыми не дались. Оказали отчаянное сопротивление и были убиты. Старший же, Дон Херонимо, тяжело раненный, сумел таки уйти и теперь скрывался неведомо где. «А мы?» — спросила Латриста. Поэт мотнул головой. Блеснули стеклышки его очков. «Наши имена не всплыли». Было так темно, что нас не опознали, а те, кто подошел вплотную, уже ничего не скажут. Тем не менее, о нашем участии известно. Не исключено. Дон Франциско неопределенно пожал плечами. Однако неоспоримых улик у них нет, а без прямых доказательств... Я теперь опять в фаворе у короля и Оливареса, так что меня голыми руками не возьмешь. Он замолчал и лицо его выразило озабоченность. Что же касается вас, друг мой, с них станется вменить вам в вину что-нибудь. Полагаю, идет активный, хоть и негласный розыск. Мимо, видя живой, искрометный, оскорбляющий слух диалог, прошли двое громил и сводня. Капитан и Киведо, пропуская их, придвинулись к стене вплотную. «А что сталось с Эльвирой Долокрус?» «Под стражей. Бедная девушка. Ей придется хуже всех. Ее содержат в Толедов, в секретной тюрьме, так что боюсь, оттуда ей дорога прямо на костер». «Айни-Иго?» — голос Алатриста, приберегшего этот вопрос под конец, звучал ровно и холодно. Ответ последовал не сразу. Дон Франциско огляделся по сторонам. В полумраке бродили и голдели тени. Он тоже в Толедо. И снова замолчал, а потом поник головой. Его взяли у монастыря. Аллатристо не проронил ни звука и довольно долго стоял, молча разглядывая мельтешение толпы. С угла донесся гитарный перебор. Мал еще по тюрьмам сидеть произнёс капитан наконец. «Надо его оттуда вытащить». «Невозможно!» — зашептал поэт. «Смотрите Диего, как бы самому не оказаться с ним по соседству!» «Воображаю, как выколачивают из него показания на вас!» «Они не посмеют истязать мальчишку!» Дон Франсиско горько хмыкнул, прикрыв рот полой плаща. «Инквизиция, дорогой капитан, посмеет и не такое!» Тем более надо его выручать. Аллатристо произнес эти слова с ледяным и бесстрастным упорством, устремив глаза в дальний конец галереи, откуда слышалась гитара. Киведу посмотрел туда же. «Разумеется, надо. Вот только как. У вас есть друзья при дворе. Я давно уже поднял на ноги всех, кого можно. Разве я не помню, что втравил вас в это дело?» капитана Латриста чуть повел рукой, показывая этим легким движением, что надеется на дружеское содействие поэта, однако ни в чем его не винит и не упрекает. Он согласился выполнить некую работу, и ему за нее было заплачено, выззволлять своего пожа его и только его дело. Произнеся этот безмолвный монолог, он замер в неподвижности, И так надолго, что Дон Франциско стал поглядывать на него с тревогой. «Вы только не вздумайте сдаться им. Помощ никому не поможете, а себя погубите». Капитан продолжал молчать. Трое-четверо личностей гнусного вида, остановясь неподалеку, вели беседу, щедро уснащая ее бранью и ежеминутно повторяя «клянусь честью» они имели с ней ровно ничего общего. Обращались они друг к другу, по именам едва ли значащимся в святцах, ганнибес и Руколом. — Вы снова заговорила Латриста, понизив голос, упомянули, что инквизиция убивает нескольких зайцев. И кто же еще среди этой дичи? Вы также негромко отвечал дон- франсиско. Только вас пока загнать не удалось. Весь хитроумный замысел принадлежит, судя по всему, двум вашим старинным знакомцам. Луису Дальки и Падро Эмилио Баконегро. Черт возьми! Киведу замолчал, думая, что капитан что-нибудь добавит к этому, но не дождался. Закутавшись в плащ, Аллатристо продолжал оглядывать галерею, Густая тень от опущенного поля шляпы скрывала его лицо. И, судя по всему, они вам не простили той истории с принцем Уэльским и бэкингемом а теперь им представился благословенный случай сквитаться. Лучше не придумаешь. Монастырский капеллан, которому покровительствует Оливарес, семейство обращенных и ваша милость. Всех в одну вязанку и в костер.